Глава десятая. Когда вошел Виктор, Дуриан пытливо посмотрел на него, пытаясь определить, не заглядывал ли он за экран. Камердинер с самым невозмутимым видом стоял, ожидая приказаний. Дуриан закурил папиросу и подошел к зеркалу. В зеркале им было отчетливо видно лицо Виктору. На этом лице не выражалось ничего, кроме невозмутимой готовности выполнять приказания. Значит, опасаться нечего, и все же он решил, что надо быть настороже. Он приказал Виктору позвать к нему экономку, а затем сходить в багетную мастерскую и попросить хозяина немедленно прислать ему двух рабочих. Ему показалось, что камердинер, выходя из комнаты, покосился на экран. Или это только ему почудилось? Через несколько минут в библиотеку торопливо вошла миссис Лив в черном шелковом платье и старомодных нитяных метенках на морщинистых руках. Дарьян попросил у нее ключ от бывшей детской. — От бывшей детской, мистер Дуриан, воскликнула она, — но там полно пыли, я сперва велю ее прибрать и все привести в порядок, а сейчас вам туда и заглядывать нельзя, никак нельзя. — Мне не нужно, чтобы ее убирали, миссис Лив, мне только нужен ключ. «Господи, да вы будете весь в паутине, сэр, если туда войдете! Ведь уже пять лет как комнату не открывали со дня смерти его светлости!» при упоминании о старом лорде его передернуло. У Дариана остались не лучшие воспоминания о покойном деде. «Это неважно», — ответил он. «Я только загляну туда на минутку и сразу же выйду. Дайте мне ключ». «Вот возьмите, сэр» сказала старая дама, перебирая дрожащими руками связку ключей. — Погодите, сейчас я сниму его с кольца. — Но вы же не думаете перебираться туда, сэр? Здесь внизу у вас так уютно. — Нет, не думаю. Нетерпеливо заверил ее Дуриан. — Спасибо, миссис Лив, можете идти. Но экономка стала рассказывать ему о каких-то проблемах, связанных с домашним хозяйством. Вздохнув, Дурян сказал ей, что во всем полагается на ее здравый смысл, и она наконец удалилась, весьма довольной собой. Как только за ней закрылась дверь, Дуриан сунул ключ в карман и окинул комнату беглым взглядом. Глаза его остановились на атласном покрывале, пурпурном, богато расшитом золотом великолепном образце венцианского искусства конца XVII века. Оно было привезено его дедом из монастыря близ Болоньи. Что ж, покрывало прекрасно подойдет в качестве чехла для портрета. Быть может, оно некогда служило саваном для мертвых» и вот теперь укроет картину разложения, более страшного, чем разложение мертвого тела, ибо то, что будет скрыто под ним, имеет вид еще более жуткий, чем покойник, но, в отличие от него, никогда не умрет. Пороки Дориана Грея, подобно червям, уничтожающим мертвую плоть, будут пожирать его изображение на полотне, они изгложат его красоту» и уничтожит его очарование, а не выйдет в нем все, кроме пороков. Но сам портрет все равно будет цел, он будет жить вечно.